«Смерть от тысячи порезов». Это был ее шанс. Стук ботинок за дверью кабинета Майкла стих, когда офицеры повернули за угол. Если Селина побежит достаточно быстро, ей удастся добраться до коридора и выскочить на улицу. Часы на стене начали отбивать полночь своей незатейливой мелодией. Один, два, три... Сделав успокаивающий вдох, Селина сняла туфли, открыла замок на двери, повернула ручку. Семь, восемь. Она бросилась вниз по коридору, осторожно ступая на носках в одних чулках. Когда охранник, стоящий возле уборной, глянул в ее сторону, Селина шмыгнула за открытую дверь и снова высунулась, как только он отвернулся. Ощущая разряд энергии, несущейся по ее венам, Селина пролетела по окутанной тенями лестнице, предусмотрительно приостанавливаясь на каждом этаже, чтобы убедиться, что никто ее не видит. Оказавшись на первом этаже, тут же покосилась на тучного сержанта, сидящего за столом у входа. Проследила, как он делает глоток кофе из своей грязной кружки, выслушала, как он кашляет и прочищает горло, а потом наливает в кружку немного виски. С кроткой улыбкой Селина прокралась вдоль стены до закрытой боковой двери. Бережно отворив медный замок, так, чтобы он не выдал ее, она выскользнула наружу и оказалась прямо в ночи. Снова замерла под карнизом, оглядываясь в поисках охраны. Никого. И, наконец, с триумфальным видом сделала шаг, на тёмную тропинку, слушая, как стрекочут насекомые и разглядывая элегантный ряд высаженных вдоль собора Сен-Луис пальм. Марселина. За её спиной раздался низкий голос. С акцентом. Но без угрозы. Тем не менее, страх пробрал Селину до костей. Она уже несколько месяцев не слышала, чтобы кто-нибудь звал её полным именем. Хотя она и не узнала голос сразу же, Тот, кому он принадлежал, произнес эти четыре слога с неподдельной уверенностью. Так, будто знал, какой она пьет чай и когда и с какой целью она в последний раз молилась. Селина застыла на полпути. Ее сердце застучало в груди, как напуганная лошадь. «Не па не бойтесь», — успокоил ее голос сзади. Баритон был спокойным и чистым. «Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль». На короткий миг Селина подумала о том, чтобы броситься бежать, но что-то подсказывало ей, что далеко она все равно не убежит. Волосы встали дыбом у нее на шее, словно она оказалась у ружья на прицеле. Ее взгляд пробежал по окрестностям. Хотя пальцы Селины и дрожали... Она все равно сумела достать серебряный кинжал Бастьяна, прежде чем резко развернулась вокруг своей оси. Из ближайшей тени появился худощавый джентльмен в фетровом цилиндре и темно-синем костюме. На конце его трости красовался золотой лев, а его карманные часы украшал испанский золотой узор. Когда он снял шляпу, Селина едва удержалась, чтобы не ахнуть. Она его узнала. Это был тот самый молодой человек с картины в странных тонах, висевший над камином в номере гостиницы «Дюмейн». Тот самый, который следил за ней и не давал спать, когда она лежала в кровати. Он посмотрел на нее спокойно и уверенно. Затем... Медленно улыбнулся. Селина поразилась тому, что при этом он был похож на ожившую внезапно статую. Только что его лицо было беспристрастным и гладким, точно высеченным руками великого мастера. А через миг черты смягчились, делая его почти человеком. Почти. Как Арджун и Адетта и все остальные члены львиных чертогов, Он был не совсем человеком. Селина готова была поспорить об этом, поставив на кон свою жизнь. Она ничего не говорила, пока он разглядывал ее в тишине. Несмотря на свое удивление, Селина с первого же взгляда поняла, кто он, кем должен быть. Дядя Бастьяна, граф Сен-Жермен. Не зная, что еще сделать, Кроме как гордо выстоять под немигающим взглядом, Селина начала искать схожести между ним и Бастьяном, как будто это могло ее успокоить. Граф посмотрел на нее с той же уверенностью, как и его племянник. Линия его скул была не менее элегантной. Его брови были такими же темными и выразительными, как и у Бастьяна. хотя кожа казалась на несколько тонов светлее. Селина сделала вдох, наполняя легкий теплым ночным воздухом. Граф, должно быть, и сам был еще мальчишкой, когда ему пришлось взять на воспитание племянника. Картина, висевшая в гостинице «Дюмейн», могла быть выполнена только вчера, ибо дядя Бастьяна выглядел не старше, чем на 25 лет. «Невозможно!» «Меня зовут Никодим Сен-Жермен», — прервал ее размышление он. Истоки его акцента было сложно определить, хотя слова звучали музыкально и чисто, словно он был преподавателем ораторского искусства в прошлой жизни. Когда он сделал еще шаг вперед, представ перед Селиной в свете тусклого уличного фонаря, стоящего поодаль, ее на секунду охватил страх. Каждое его действие казалось непредсказуемым, пугая Селину, как будто он двигался сквозь туман или специально выполнял все движения плавно и медленнее, чем обычно, как тот, кто пытается успокоить напуганное животное. Селина инстинктивно подняла руку с серебряным кинжалом, как бы давая понять, что к ней не следует подходить. Мимо пронесся ветер, напугав ее еще больше, взъерошив ее волосы и потрепав подол платья. Прежде чем Селина успела моргнуть, рядом появилась другая фигура. Только что не было ничего, кроме пожирающей все тьмы, и в миг появился мужчина, как будто стоял на этом месте всегда, безмолвно наблюдая за происходящим. Джей. Член чертогов, о котором Бастьян говорил, как о том, кто избавляется от лишнего груза, что бы это ни значило. Грациозный молодой человек с Дальнего Востока в развалочку подошел и остановился между Селиной и графом. В каждой его руке было по короткому лезвию. Когда он крутанул одно из лезвий между пальцами, Селина заметила то, что упускала из вида раньше. Бесчисленное количество маленьких шрамов на тыльных сторонах его ладоней. Одни отчетливо выделялись, другие были едва заметны. Ее взгляд скользнул выше, заметив такие же шрамы на его шее, до самого воротника. Они не выглядели как какие-то метки, скорее усеивали его кожу в случайном порядке. Некоторые пересекались, на некоторые было больно смотреть». «В древнем Китае», — начал Никодим Сен-Жермен, тоном, с которым ведут светские беседы. Были времена, когда формой высшего наказания являлся ритуал под названием «линчи», или также известный как «смерть от тысячи порезов». Селина сжалась, отстраняясь, но затем все же выпрямилась, давая понять, что не собирается сдаваться несмотря на то, что каждая клетка ее тела желала сбежать. «Джей и Яка поймали несколько лет назад, когда он был по делам в провинции Хунань», — продолжал Никодим. «Он едва сумел спастись. Я благодарен каждому дню, когда он рядом со мной». Джей смотрел в пустоту перед собой, не моргая и не дыша, словно даже не пытался притвориться человеком. «Больше всего я ценю преданность», — говорил граф. И шинджияк джияк наделенный этим качеством, сполна. Сделав вдох, чтобы усмирить нервы, Селина сказала, «Месье граф, я не уверена, что...» «Себастьян не для вас, мисс Руссо», — прервал ее Джей. Его голос прозвучал не громче шепота. «Поберегите свое сердце». И свою жизнь. Первый порез. Негодование зарокотало в груди Селины. Она открыла рот, чтобы возразить, но в этот момент у нее за спиной раздался какой-то шорох, шум приближающихся шагов. Она поборола желание содрогнуться, когда две похожие на тонкие ивы фигуры появились рядом. Две юные дамы, С незабываемыми кольцами. В свете звезд их драгоценные камни сияли как огонь. Их темная кожа блестела, а их шелковые юбки безупречно струились по ногам. Дядя Бастьяна наблюдал за селиной, пока дамы приближались. Мэдельян де Морни является самым одаренным тактиком из всех, кого я встречал за свою жизнь. Она могла бы потягаться с самим Наполеоном. Ее младшая сестра Гортензия поёт как певчая птица, и танцует, как ветер, граф оперся свою трость, сжимая льва в своей ладони. Но превыше всего для меня их искренность. Мэдалин честна от природы, а Гортензия не умеет обманывать. Селина прикусила изнутри щеку наблюдая, как две девушки подходят, чтобы встать по правую руку от графа. Медлен де Морни устремила свой пронзительный взгляд на Селину, не моргая. «Бастьян, est trop dangereux pour la Бастьян опасен для здоровья», — предупредила она. «Будьте умнее, мадемуазель». Злорадная улыбка заиграла на губах гортензии. «А муа кю ву соти жуэл амбассель, если только вы хотите прикинуться дурочкой». Второй порез. Третий. Новый порыв ветра пронесся за спиной Джея, растрепав его длинные черные волосы. Сунув руки в карманы и присвистывая во тьме, к ним подходил Бун. Ангельские кудри, как всегда, обрамляли его лицо. «Ох, детка!» Начал он, встретив взгляд Селины. Я надеялся, что до этого не дойдет. «Дай угадаю», — сказала Селина. «Ты пришел, чтобы посоветовать мне держаться подальше от Бастиана». Его лицо помрачнело. «Я бы не стал, если мог. Ты мне нравишься, Селина Руссо. Ты умеешь первоклассно трепать Бастиану нервы». Могу поспорить, трепать нервы было первое, чему-то научилось после рождения. Он охмыльнулся. А потом его взгляд вновь посуровил. Но мы только что потеряли Найджела. Мы не можем потерять кого-то еще. Точное замечание, месье Рейвнул. Утрата одного из нас уже причинила мне неимоверную боль. Спокойным тоном согласился граф. «Как и всегда, я оценю вашу поддержку и вашу мудрость». И опять он повернулся к Селине. Четвертый порез. Несмотря на поглощающее ее недовольство, Селина почувствовала, как съеживается изнутри, как страх начинает затмевать все остальные чувства. В следующую секунду она приказала себе взять себя в руки. призвать на помощь богиню Селену, которая правит ночным небосводом и мириадами звезд. Месье граф, я слышала многое о вас за последние несколько недель. Рада, что, наконец, имею честь познакомиться с вами лично. Хотя Селина изо всех сил пыталась, чтобы ее голос не звучал нахально, она поняла, что попытка провалилась, когда Бун фыркнул а Гортензия захихикала. «Комаунгейне де тенебре», словно королева тьмы, повторила Гортензия свои же слова, которые произнесла в ресторане Жак, и веселье мелькнуло в ее глазах. Селина чуть не рассмеялась над абсурдностью ситуации. «Если она и была королевой хоть чего-то, то это Мария Антуанетта на пути к гильотине». К удивлению, граф только улыбнулся. Его янтарные глаза блеснули. «И я рад нашему знакомству, Машер. В другом, идеальном мире Селина должна была бы делать все, чтобы очаровать дядю Бастьяна. Однако этот вариант растворился, как дым на ветру. В конце концов, только глупец станет пытаться очаровать человека, который первым делом решил осыпать ее угрозами. Никодим Сен-Жермен без сомнений добился успеха в своих попытках припугнуть Селину этим храбрым представлением. «Я не хочу показаться неуважительной, месье граф, но вы говорите, что уважаете искренность, так что я полагаю, нет нужды проверять вас на честность». Она самоуверенно посмотрела на собравшуюся компанию. «Очевидно, что вы не считаете меня подходящей партией для вашего племянника. Но, будем честны, вы мало что обо мне знаете». «Как раз наоборот. Я знаю о вас очень много. Марселина биатрис Руссо». Опять полное имя разнеслось эхом в ее ушах. Взмывая вверх выше верхушек деревьев И опять сердце Селины Застучало чаще в груди в ответ Легкий смех сорвался с губ графа Точно он почувствовал ее нарастающий страх До последнего времени вы жили со своим отцом-ученым На третьем этаже маленькой квартиры на Монмартре Он сделал шаг вперед Селина не могла ничего поделать, машинально сделав шаг назад вместе с ним. Ее тело приняло это решение до того, как она успела начать сопротивление. Никодим продолжал. «И работали под опекой известной Камиль де Богорне». Он сделал многозначительную паузу. «На самом верхнем этаже ее ателье, под мягким светом мерцающих люстр». Стук сердца Селиной раздался у нее в горле. «Он знает». Беспокойство зародилось в ее мыслях. «Он знает». Эти два слова пронеслись в ее мыслях со скоростью пульса. Она силилась держаться спокойно, крепче сжав рукоятку серебряного кинжала, и ногти впились ей в кожу так, что стало больно. «Мне ясно, что вы узнали много о моем прошлом, месье». «Очевидно, что у вас много полезных источников. Однако эти подробности не обязательно описывают мое настоящее». Улыбка Никодима стала жестокой. «Я слышал, вам нравится быть безрассудной, посещать места, где находиться вам запрещено, нравится лгать и нарушать правила». Румянец появился на щеках Селины. «О каких правилах вы говорите?» «Лишь о тех, которые имеют значение. О моих». Его последнее слово прозвучало, как удар ножа в спину. Селина не подала вида, что ее это задело, хотя ее колени уже дрожали под юбкой. Другая эмоция появилась на лице графа. Селина не смогла ее узнать, Никодим продолжал внимательно смотреть на Селину, и на его мраморном лбу появилась морщинка. Она исчезла в следующую же секунду. «Я уважаю вашу смелость, Селина. Чем больше я узнавал о вашем прошлом, тем лучше начинал понимать, почему мой племянник так вами очарован. Немногие юные особы смогли бы держаться так стойко, «В компании тех, кто может убить без колебаний». Он снова сделал шаг вперед. Кончик его трости стукнул по брусчатке рядом с его ногой, завидной решительностью. «В компании тех, кто готов убить вас по моей команде». Не колеблись ни секунды. Дрожь охватила Селину. Она стиснула зубы, пока тени начали стучать, выдавая ее, ей нечего было сказать в ответ. Дядя Бастьяна только что недвусмысленно заявил, что Селина все еще дышит только потому, что он так решил. Нахальная фраза в ответ ей ничем не поможет. Все, что она сейчас может делать, — это твердо стоять на ногах, отказаться подчиняться, — хотя ее скулы сводила все сильнее с каждой минутой, а мышцы напрягались, готовые к бою или к побегу. В конце концов, Селина Руссо — не мычащий теленок, выращенный, чтобы быть съеденным. Она может быть тем, кем хочет. Мальчишка, убитый ею за то, что попытался вести себя с ней как с вещью, которой можно обладать, Стал тому подтверждением. Ее последний вздох на этой земле не будет пронизан сожалением. В этом Селина была уверена точно. Граф мрачно смотрел на нее сквозь тьму, словно мог прочесть ее мысли, но больше не сдвинулся с места. Стоял, как гора под луной. «Я также слышал о том, что вы не боитесь пролить чужую кровь. «Однако вам следует знать, что и я не побоюсь уничтожить препятствия на своем пути». «Почему вы столь сильно хотите меня напугать, мсье?» Селина стиснула подол платья. Кинжал Бастиана был холодным в ее руке. «Чего вы хотите добиться?» Снова та непонятная эмоция на его лице. «Если бы Селина его не знала...» Подумала бы, что это проблески уважения. «Я не пугаю людей, — Моншер, — сказал Никодим. — Я торгую услугами. Если есть что-то, что я мог бы для вас сделать, вам нужно лишь попросить». Селина чуть не расхохоталась. Теперь он предлагает ей сделку. Похоже, Бастьян научился быть таким хамелеоном, имену своего дяди. «Мне не нужны деньги, месье. Я бы не стал оскорблять вас чем-то столь скучным, как деньги. Тогда могу ли я узнать, что вы хотите в обмен на услугу?» Граф не колебался. «Я хочу, чтобы вы отвергли моего племянника. Прогоните его. Будет еще лучше, если вы предпочтете ему...» кого-то другого». Селина моргнула. «Чем я вам так не угодила?» Она прищурилась. «Тем, что у меня нет приданного? Или хорошей семьи?» «Как я и сказал, мне не интересны столь скучные вопросы. То, что у вас нет приданного, и правда печально. Но было бы неважно, если бы вы подходили по всем остальным параметрам». Его слова ударили по ушам Селины, заставляя ее чувствовать себя подавленной. «По правде сказать, меня больше всего волнуют две вещи. Вы слишком уж любознательны, и вы уже стали его слабостью. Я не люблю видеть слабости у своего племянника, особенно если они касаются чего-то настолько глупого, как человеческие эмоции». Следующие слова Селина выбирала с большой осторожностью, понимая, что ее щеки уже горят. Чувство, месье, — это не слабость. Я — не слабость. Это слабость, если чувства начинают затмевать здравый рассудок. А любовь любого рода является оружием, которое можно использовать против человека». если применять его правильно. Отчасти Селина была с ним согласна. Сколько раз в своей жизни она становилась жертвой своих эмоций и в итоге совершала неверные поступки. А потом она вспомнила о надежде, за которую держалась на пути через Атлантику. «Вам следует позволить своему племяннику найти любовь, месье. Когда жизнь становится сложной, «Единственным источником силы является любовь. Любовь к другим, любовь к себе, любовь к жизни во всех ее проявлениях». Никодим кивнул. «И что же такое любовь, Машери? Выбор или чувство?» Застегнутая врасплох этим вопросом, Селина не сразу сумела ответить. «Это чувство?» Она вскинула голову, растягивая время, ища ответ получше. Точно ожидая этого момента, луна появилась из-за облаков, окружённая россыпью звёзд. Селина уверенно посмотрела на графа. «Любить — значит смотреть на человека и видеть в его глазах блеск звёзд». Он снова кивнул. «Красивое выражение». «Однако вы ошибаетесь, мои Любовь — не чувство. Это выбор. Вопреки популярному мнению, к счастью, ведет много дорог. И я должен спросить, какую выберете вы? Ибо та, по которой выступаете сейчас, принесет вам лишь боль». Грав сделал последний шаг и оказался прямо перед ней. На таком близком расстоянии она увидела отблески других цветов в его янтарных глазах и почувствовала необычный ледяной аромат, исходящий от его кожи. Точно морозная мята. «Вам не место в нашем мире, Селина. Он может казаться прекрасным, даже сводящим с ума, но красота есть опасность». ибо очень часто под этой маской скрывается гниль. «И все всегда заканчивается кровопролитием». «Меня не очень-то привлекает все прекрасное, месье». Селина встретила его взгляд, не дрогнув. «Я знаю, что красота недолговечна. Как же вы правы?» — пробормотал Никодим. затем выставил свою трость перед собой, положив обе ладони на золотую рукоятку. «Тем не менее, я должен передать вам извинения от моего племянника. Он не сможет встретиться с вами сегодня в полночь, как планировал». «Я уже это поняла, месье граф», — сказала Селина. «Не принимайте все близко к сердцу, мадемуазель». «Моя единственная цель в этой жизни заключается в том, чтобы защитить свое наследие. Сделайте, как я прошу. Отвергните Себастьяна. Причините ему боль один раз сейчас, чтобы впоследствии уберечь и его, и себя от боли длиною в целую жизнь. Если вы выполните мою просьбу, я выполню любое ваше желание». И вы поймете, что в этом вопросе для меня нет пределов. Он сделал паузу. На лбу у него вновь появилась морщинка. «Откажете мне, и вы узнаете, как материализуются ваши худшие страхи. Я сделаю все, чтобы вы остались в полном одиночестве, Селина Руссо. Чтобы вы встретились...» лицом к лицу, со всем тем, от отчего убежали. И некого вам будет обвинить, кроме себя самой». Его слова ударили Селину, как пощечина, словно граф заглянул в самую ее душу и нашел ее самый великий страх. Она вздрогнула, когда очередной порыв ветра ознаменовал последнего прибывшего. Того, кого она ожидала увидеть уже давно. Селина была готова к тому, что ее последний порез будет быстрым, но все равно ужалит. Точно струна арфы, резко оборвавшаяся, издавшая последний печальный звук, закравшийся Селине в самое сердце. Адетта отказалась встречать взгляд Селины, когда остановилась слева от Никодима. Ее плечи были опущены, глаза мрачные, тем не менее она подошла, и встала бок о бок с дядей Бастьяна. И ее походка была твердой. «Прости меня, Амон Ами», сказала Адетта, опустив свои медовые глаза. «Ты мой друг, но они... Моя семья». Этим последним порезом граф словно бы подвел невидимую черту. Селина не могла доверять ни одному из членов чертогов. Смешно было думать, что они когда-либо будут верны ей. Если Никодим приказал им предоставить ее своей судьбе, они сделают, как им велено. Майкл уже отказался использовать Селину в качестве наживки. Если Никодим помешает Бастьяну помочь ей, она останется одна, как граф и пообещал, а убийца продолжит красться во мраке. «Быть может, мне стоит еще раз помолиться?» — хмуро подумала Селина. «На первом ряду в соборе Сен-Луис, где сидят величайшие грешники. И вдруг она кое-что поняла. Пойдем со мной в сердце Шартра». Мысль остудила разум Селины, пронесшись холодом по ее венам. Она поняла, где нужно устроить засаду. И пусть она сгинет в аду, если станет ждать, пока какой-то юноша ослушается свою семью ради ее планов. Она поступит, как и всегда, сделает то, что необходимо сделать. В Париже Селина Руссо нанесла смертельный удар своему обидчику, и ей не на кого было положиться, кроме себя самой. Она преодолела полмира, чтобы начать новую жизнь». хотя будущее и не сулило ей ничего хорошего. Она не позволит никому, ни человеку, ни демону встать у себя на пути. Зима, 1872 год. Джексонвиль-Сквер, Новый Орлеан, Луизиана. Я полагаю, эта ночь закончится кровопролитием, и только я знаю, по чьей вине. Может, она и загонит меня в ловушку с помощью своего милого дьявольского маскарада и своих милых умных мыслей. Все будет напрасно, ведь она не ведает, что творит. Любовь есть доказательство того, что кровь сама по себе ничего не значит. Я радуюсь, что моя кровь гуще масла эгрель блуфоркю лесалей и горит ярче солнца